Глава восьмая, в которой появляются новые персонажи и новые проблемы. Разбудил меня телефонный звонок. Я сначала было думал, что это мне снится, что он звонит, а потом понял, что он натурально звонит. — Алло, киев раздался в трубке незнакомый голос. — Это Никита. — Какой Никита? — просипел сонным голосом я. — Валяев Никита. Вы там спите, что ли? Вставайте, граф. «Вас зовут из подземелья». «А, ну, в общем, еще да, точнее, уже нет. А что случилось?» «Утро случилось. Долго спать изволите. Хотя после ваших вчерашних похождений...» «Каких похождений?» «Если вы считаете сущим пустяком то, что вы вышибли одно желание с главы хоть и павшего, но все-таки еще очень сильного клана пустяком, то примите мои поздравления». «У вас здоровые амбиции». «Да так фишка легла. Повезло просто». «Везение является плодом упорства. Но я не об этом. Я по поводу еженедельного приложения». «Ну, собственно, вот и все. Сейчас будет что-то вроде...» «Простите, но его выпуск был признан нецелесообразным и нерентабельным, и все наши договоренности...» «Так вот», — продолжил Валяев, — «я вам сейчас на телефон сообщение сброшу». Телефонный номерок одного славного человечка. Ее зовут Диана. Она, правда, любит, когда ее называют Ди. Имейте это в виду. Вот эта самая Ди будет вам помогать. Она будет собирать все интересные факты за каждый день. Где кто какое рекордное достижение взял? где какую экзотическую тварюгу убили, ну и так далее. И каждое утро будет все это высылать на почту вам или тому, кому вы скажете. Ну а вы, собственно, и выбирайте то, что вам покажется самым стоящим. Помог я вам? Да еще как, абсолютно искренне сказал я. Я и сам думал, как нам все это отслеживать, собирался вам звонить. А тут все прямо на тарелочке, с голубой каемочкой. Не считайте нас совсем уж альтруистами. Мы просто понимаем, что без доступа к общей игровой информации не обойтись. А давать вам доступ к закрытым серверам никак нельзя. Нет у вас такого уровня доступа. Да, собственно, у вас пока никакого нет. Вот этот вариант нам и показался самым разумным». «А можно еще просьбочку?» Решил немного понахальничать я. «Конечно». Особенно, если это не влияет на ваш нелинейный игровой рост. Я так понял, что эта шутка и изобразил искренний и беззаботный смех. У меня есть идейка. В первом выпуске на центральном развороте напечатать большую карту Файрала. Вот как бы ее скан получить? Интересная идея. Естественно, без всяких указаний на данжи и все такое. Нет-нет, просто что-то вроде географической карты. Ну, как в школе. «Договоритесь, Ди, я ее предупрежу. Все, ловите сообщение с телефоном Дианы, и удачи!» Благожелательно сообщил мне голос в трубке. «Спасибо», — искренне сказал я, потирая глаза, и повесил трубку. «Хорошая идея. Конечно, хорошая. Сегодня пятница, а материала ноль. А так я ж целый разворот заполню. Да и карта лишней не будет. На сайте, конечно, она есть, но неудобная по локациям». А та общая, что там лежит, она мелковата. В любом случае, нищему и веревочка пригодится. Кстати, о сайте. Я включил компьютер, и пока он грузился, отправился на мацион. Опуская подробности, снова перед монитором я оказался минут через пятнадцать. Шумиха вокруг провокатора Буздегана стихла окончательно. Народ вынес окончательный приговор. Фуфлыга! И переключился на другие разговоры. Сегодня, что, собственно, было предсказуемо, основные разговоры велись о вчерашнем штурме цитадели Диких Сердец, ее падении и о грядущей смене приоритетов в клановом секторе. Гончие смерти и до того имевшие серьезный вес в игровом сообществе явно добавили к своей репутации большие бонусы, по крайней мере за минувшую ночь о своей лояльности к ним заявили несколько лидеров довольно крупных кланов. И не просто о лояльности, а о желании заключить с ними союз. Сами гончие пока никаких заявлений не делали, кроме непосредственно пресс-релиза о вчерашней победе над Дикими. Особенно приятно было, что и мой клан забыт не был. В союзе с родственным ему кланом Буревестники провел штурм основной цитадели. Родственным, елки-иголки. Стало быть, и мы в табеле о рангах перепрыгнули через пять ступенек. Вот Эллини-то на пару с Гервом радости поди сколько. Остальные новости ничего нового мне не сообщили. И я было уже собрался выключать компьютер и двигать в редакцию, как вспомнил о том, что мне надо наконец-то выяснить, почему же все-таки я балбес. Ответ долго искать не пришлось. Уже через пять минут я отодвинулся от стола и сказал себе, «Ну, я и балбес». И было отчего. Мне стало понятна улыбка Верховной Велисы, которой она тогда сопроводила слова о том, что за невыполнение обязательств перед милашкой Эльмилорой меня настигнет некое проклятие, довольно мощное. Не обманула, зараза. Мощное. Мощнее некуда. Это проклятие обладало всего одним, но зато каким действием. Оно вешало на меня, помимо всего прочего, минус 95% удачливости То есть все, что бы я ни делал, чего бы ни начинал и куда бы я ни шел, у меня есть уверенность всего 5% на то, что все это закончится хорошо. Если в лесу есть одна единственная арава гоблинов, она гарантированно выйдет на меня. Все вражеские удары, направленные на меня с 95% процентной гарантией, будут критические. Я почти наверняка не выполню ни одного квеста, даже самого примитивного потому что я попросту не достигну того, что является предметом квеста. Почти со стопроцентной гарантией. Вот такая вот фигня. И это еще не все. О том, что на мне лежит такое проклятие, всех окружающих будет информировать надпись. Рядом с ником через тире будет написано «Обманщик». Обещанный мне титул. По факту для любого маломальски опытного игрока это как клеймо. А для меня невозможность попасть ни в одну группу, потому как проклятие распространится на всех участников до той поры, пока они находятся со мной в одной упряжке. Кому такое счастье надо? И НПС от меня будут шарахаться тоже, так что, собственно, о квестах можно и не переживать особо. Мне их просто никто не выдаст. И это еще не все. Это проклятие мне достанется, если я через полгода не предстану пред светлые очи Верховной Велисы, Но и если предстану и даже женюсь, лучше мне от этого точно не станет. Все дело в том, что Велисы, выйдя замуж, становятся чудными женами, идеальными, верными, добрыми, хозяйственными, заботливыми и очень домовитыми. И им очень важно, чтобы в доме был порядок. Ну а какой порядок, когда супруг шастает по белу свету в поисках приключений, с какими-то сомнительными типами или пусть даже и в одиночку? Нет, Он должен сидеть дома. И поэтому Велиса в момент бракосочетания накладывает на супруга заклятие, противостоять которому невозможно. Название его точно никто не знает. На форуме оно фигурирует как цепи супружества. Супруг Велисы не может отдалиться от нее более чем на две мили. Стоит ему уйти на это расстояние, как дорога изменяет маршрут незаметно для идущего и снова приводит счастливца в лоно семьи прямиком к любимой женушке. Вот такой вот хэппи-энд. Куда бы ни шел, придешь снова домой. Дом — милый дом. И никаких способов снять любое из двух заклятий нет. Единственный вариант, который возможен для вляпавшегося в свадьбу с Велисой игрока — уничтожить учетную запись и начать все сначала. Судя по всему, а именно по количеству слов с точками в середине, народ так и делал. Но этот вариант точно не для меня. Я было приуныл, а после подумал, что я не совсем еще дурак, поскольку обозначил, что мои дела на полгода год, так что, может, еще отсрочку и выпрошу, когда через полгода к Верховной приду. Да и полгода это долго, мало ли что случится. А потом мне в голову пришла еще одна идея, на первый взгляд совершенно безумная, но потом показавшаяся мне не такой уж и бредовой. За подобными раздумьями я доехал до работы. И на автопилоте зашел в свой кабинет от чего это вы сюда невероятно язвительно сказала крыска вы теперь начальство вам в свое крыло да вот зашел подумать кого можно и нужно подтянуть к движению а кого и за борт пора отправить важно сообщил ей я по возрасту или по иным показателям положение обязывает и не глядя на нее вышел пущай побесится зараза старая Может, и по-хамски, но не люблю я вот такого. Даже не знаю, смеси наглости и зависти. Я и впрямь забыл, что у меня свое крыло теперь. И там, по идее, должны сидеть четыре юниора и ждать меня с огнем в глазах и выражением почтительности на лицах. То ли я переоценил себя, то ли слишком хорошо думал о молодом поколении, но почтительностью тут и не пахло. Нет никакого хамства, но держалось большинство юниоров так, Будто не принцы изгнаний которых занесло в глухую деревушку. Именно такое впечатление на меня произвели три молодых человека в строгих костюмах, сидящие в первом из трех кабинетов, отведенных нам. Они даже не подумали встать, когда я вошел. Чего ж говорить о каком-то здрасте? Исключение составила только девушка, кстати, очень даже симпатичная, которая, встав, вполне искренне произнесла «Меня зовут Вика, Вика Травникова». Я надеюсь, что под вашим руководством я стану настоящим журналистом. Ух, какие глазище Не утонуть бы! Этого я не обещаю, — ответил я ей. Тут все от тебя самой зависит. Ну, в целом, если хочешь быть журналистом, будь им. Эти товарищи, я так понимаю, ими быть не хотят. По крайней мере, здесь и сейчас. И я кивнул подбородком в сторону все еще сидящей троицы. «Ну, я так думаю, что и лешие с ними, да, Вика?» Вика захлопала глазами, не понимая, что от нее хотят. Молодая еще, не научилась пока читать интонации и подыгрывать. Троица все-таки встала. Один из них — высокий, холеный блондин с рыбьими глазами, вальяжно произнес. «Вы уверены, что мы не хотим быть журналистами? С чего бы?» «Разве я сказал, что они не хотят вообще быть журналистами, а?» «Вика?» — немного удивленно спросил я у девушки. Вика кивнула. Впрочем, все равно пока не понимаю что именно и зачем я делаю. «Я сказал, что вы не хотите ими быть здесь», — выделил я интонационно последнее слово. «И если честно, раз вы ими здесь быть не хотите, то давайте-ка, ребята, валить отсюда на выход. Не забудьте только пропуска сдать». «Такого мы не говорили тоже», — заметил второй из троицы толстячок с забавным чубчиком на большой и круглой голове. «Да? Разве всегда надо говорить?» Взяв тон чуть повыше, сообщил ему я. Троица напряглась, это было видно. «Погодите, милые, то ли еще сейчас будет!» — позлорадствовал я. «А вы как думали? Любишь свое чадо, круши ему ребра!» — говаривал мой папаша в моем детстве и юности, и притворял это выражение в жизнь. Не в буквальном смысле, конечно. Хотя с десяток раз и ремня перепало. Но зато я человеком вырос. Ну, более-менее. А этих надо сразу строить. Жалеть нельзя. Иначе их потом шеи не снимешь. И они вообще страх потеряют. Поэтому сейчас я им хребет ломать буду. Со всем старанием и прилежанием. Да и всегда по жизни надо себя ставить сразу. Сразу не поставишь. Потом авторитета не будет. На край выгоню этого с рыбьими глазами. Уж больно он мне не понравился. А вот девчушка так неплохая вроде. Лобик высокий, ведет себя правильно и глаза умные. «Мы сейчас даже не говорим о том, что вы проигнорировали меня как вашего руководителя», не слишком мягко сообщил им я. «Но дело даже и не в этом. В любом случае в кабинет вошел человек, сотрудник издания, в котором вы будете работать. И вы трое не потрудились даже оторвать зады от стульев, чтобы поприветствовать его». «Мы не знали, что именно вы, наш руководитель», — попытался защититься рыбоглазой «А всех приветствовать? Язык отвалится. Или ноги из задницы вывалятся?» — перебил я его. «Как же ты работать с людьми собираешься, приятель? Ты журналист. Твое профессиональное орудие — язык, внешний вид и манеры. И уже только потом умение слова в предложение складывать». Ты на меня, своего руководителя, уже отвратное впечатление произвел. И я теперь не представляю, как ты с людьми работать будешь. Все, свободен. Ты мне не нужен. Врать не стану». Эти четверо, ну или как минимум трое, ожидали чего угодно, только не такого начала. Они, видимо, хотели мне сообщить, что они со своими красными дипломами и знаками отличия оказали мне охренеть, какую честь, согласившись работать в подобном кефирном издании. Но вот то, что их погонят отсюда пинками, они были не готовы. — Чего встал? — взял я еще на полоктавы выше. — Свободен, — я сказал. — Пропуск сдать не забудь. — Вообще-то не вы меня нанимали, — пробормотал рыбий глаз. даже так «Хорошо. К такому повороту событий я был готов. Валяева я сегодня слышал. Пообщаемся с Зиминым. Алло, Максим, это Киф. Ну да. Тут эти выпускники, что вы мне прислали, в бочку полезли. Дерзяты вообще, если честно, это не журналисты. Это шлак, пустая порода. Ну, кроме одной девочки. Я их в дверь выпихиваю. Они мне в ответ сообщают, что мой номер 16, и не я их нанимал». «Подтвердите мои полномочия по громкой связи, будьте любезны!» Я включил динамик, и из него громыхнул голос Зимина. «Вы что, совсем страх потеряли? Всем вам, насколько я знаю, было четко объяснено, в чье распоряжение вы поступаете. Все уволены, к чертовой бабушке!» Я быстренько отключил динамик и сказал в трубку. «Благодарю!» На самом деле я подумал, что тут я пережал. «Вот так сразу дергать своего нового работодателя?» Как бы тоже под раздачу не попасть? «Строить их. Правильно!» Одобрительно ракотнула трубка. «Молодые, они наглые. Сам таким был». «Есть такое», — сказал я, кидая кровожадный взгляд на окончательно сбледнувшую с лица троицу. «Надеюсь, в обморок никто не упадет». «А красиво вы вчера гидрон развели», — продолжил Зимин. «Смотрел сегодня запись. Получил удовольствие. Ну все, отбой». «Стало быть, все мои похождения пишутся». — Запомним. — Так, больше вопросов нету? — спросил я у рыбьего глаза и стал подталкивать его к двери. Все, — Все-все, на выход. Давай, до свидания. И, повернувшись спиной, к нему уставился на остальных двух, стараясь не моргать. Те стояли и тоже не моргали, хотя и по другой причине. По-моему, они даже не дышали. Растерялись, опешили, это понятно. — Ну, у вас какие ко мне претензии или вопросы? — Вопросов нет. «Все ясненько», — бодро сказал третий невысокий живчик со здоровенным носом. «А раз ясненько, то что вы должны сделать?» Мозги этих бедолаг заскрепили с адской силой. Они гадали, что же они должны сделать, ну, чтобы не ошибиться. «Имена свои скажите», — тихонько подсказала Вика. «Определенно молодец, без дураков». «Дмитрий Самошников», — отрекомендовался тот, что с Чубчиком. Вадим Юшков, сообщил то, что с носом. Стройников Геннадий раздалось от двери. «Геннадий, вы еще здесь? Идите вон!» напомнил я рыбьему глазу. «Сказано же...» «Я все понял», — пробурчал тот. «Осознал, виноват». «Ладно», — с милости велся я. «Но еще один закидон, и я сделаю так, что тебя даже в рыночный листок не возьмут. Ко всем, кстати, относятся». «Все...» Бунт был подавлен, и следовало сразу загрузить товарищей работой. Как говаривал мой сержант, если солдат больше трех минут ничего не делает, он начинает думать. А это ни мне, ни армии, ни ему самому не надо. Значит так. Еще раз запоминаем. Здесь все решаю я. Я готов выслушать ваше мнение, но мое слово решающее. Если меня нет, то право окончательного решения принадлежит моему заместителю. «А кто заместитель?» – спросил носатый. «Вот она!» – я показал пальцем на Вику. «По крайней мере, пока...» «Я?» По лицу Вики пробежала целая гамма чувств, от удивления до радости. «Почему я?» «По ряду причин. Вы показали себя пока лучше других. Вы лучше соображаете, по крайней мере, быстрее. И потом я точно знаю, что в ряде вопросов женщины куда обязательнее мужчин. Я часто буду отсутствовать. Вам придется меня заменять и выполнять мои указания Мне бы хотелось, чтобы их выполняли безукоризненно. Плюс вы вряд ли забухаете. За это поручусь, — улыбнулась Вика. Ну вот. И потом. Так мне будет проще затащить вас в постель. Вика вспыхнула. В глазах зажглись маленькие молнии. Парни осклабились. Ай-яй, — хлопнул я в ладоши. А вот в руках себя держать пока не умеете. И удар держать не умеете. Учитесь. Вы должны быть готовы к человеческому хамству и грязи, причем всегда». Вика поняла, что, видимо, я пошутил или устроил очередной тест, и успокоилась. «Нас такому не учили», — сказала мне она. «Вас ничему еще не учили», — ответил ей я. «Между тем, чему вас учили в университете и тем, что есть на самом деле...» Разница размером с Великий каньон. Ладно, это потом. Я осмотрел свое войско. Итак, наша задача. Каждый четверг на гора выдавать шестилистовой, стало быть, двенадцатистраничный вкладыш «Вестник Файрелла». Надеюсь, все в курсе, что такое «Файрелл». Все кивнули головой, что меня устроило. Далее я произнес пятиминутную речь о том, что я хочу видеть, и что для этого им надо будет сделать. «Так, теперь кто за что отвечает?» «Кто интересовался в школе историей и географией?» «Я...» — поднял руку Хохолок. «Отлично! На тебе статьи в каждый выпуск. Одна из истории Файрелла, другая — географический очерк о какой-либо локации, где находится, что рядом, кто населяет, как убивать. На форуме все есть. Будет информации мало — скажешь». «Понятно. Нельзя сказать, чтобы Хохолок обрадовался». Кто имеет склонности к сопоставлению фактов и анализу? Снова спросил я. Думаю, что я. Поднял руку нос. О чем писать? Будешь классы описывать. Все по очереди и многостатейно. Класс маг и все про мага от и до. Ну и так далее. И еще рубрику гайд возьмешь. Каждый выпуск прохождение подземелья или инстанца. Или еще чего. Разберешься, короче. Так, ну а вам двоим отдельное задание. Обратился я к рыбьему глазу и Вике. Точнее, Вик, давай я тебе объясню, а этому ты потом расскажешь. Рыбий глаз обиделся, но вида не подал, отошел. Ну что я могу с собой поделать? Терпи, то ли еще будет, не понравился ты мне. Значит, Вик, сейчас я запишу на бумажку тебе телефон. Барышню зовут Диана. Она любит, чтобы ее называли Ди. Дашь ей номер своей электронной почты, она тебе вышлет кучу всего. Из этой кучи ты и вон тот дятел ежедневно должны выбрать все то, что вам покажется интересным. Не мудри, что чуть-чуть заинтересовало в кучу. Во вторник мы сядем втроем, ты, я и этот гоблин, и отсортируем все то, что вы насобирали. Понятно? В общем, да, деловито кивнула девушка. Еще я оставлю тебе свой телефон. Звони мне в любое время, по работе, само собой, и остальным потом его дашь. — деловито объяснил ей я. — С этими чертями потом обязательно тоже номерами обменяйся и мне их списочком подготовь. А сейчас пошли. — Куда? — непонимающе захлопала ресницами Вика. — Странный вопрос. Я тебе начальник? — Начальник. — Ну вот. — я сально улыбнулся. — В соседний кабинет пошли. Употреблять тебя буду. Молодец, девчонка. Чуть покраснела, но уже нормально реагирует. Она махнула ладошкой. — Ой, да ладно, только обещайте. — Плюс 10 баллов тебе. — Пошли, по редакции знакомить тебя буду. На тебе еще техническая сторона вопроса будет. Надо тебе всех более или менее важных людей в здании знать. Эй, рыбий глаз. Молчание. — Ты. Я подошел к Стройникову и ткнул его пальцем в грудь. — У меня имя есть. Или фамилия. Хмуро пробормотал тот. — Были бы. Недобро посмотрел на него я. Если бы вел себя по-людски с самого начала. А теперь ты их должен заслужить. Если не нравится, так дверь все еще открыта и ждет тебя. Рыбий глаз промолчал. А молчание — знак согласия. Да, выглядит это по-хамски. Но меня тоже так учили, и вот вышел толк. Так что нечего изобретать велосипед, все уже придумано до нас. Так вот, пока мы ходим... Проверить работоспособность всей оргтехники. Разобрать концтовары и вообще выяснить, чего у нас есть, чего нет. Вопросы? Мы поможем, — подал голос Хохолок. Один хрен делать нечего пока. Компьютеры не подключены еще. Валяй, — одобрил я. И вот еще. Внутренний номер системщиков 126. Присядь им на мозг. По-другому их не расшевелить. Не стану описывать следующие полтора дня. Они были насыщены хождениями, раскладываниями, перетаскиваниями, знакомствами. Но к вечеру субботы вроде все устаканилось. Юниоры остались в редакции, а я поехал домой. Они молодые, у них силы есть, а у меня нет. Мне надо регулярно есть и спать. Я вошел в квартиру и только шагнул за порог, как зазвонил мобильник. — Алло, Киф, это Зимин. — Добрый вечер. Когда звонит начальство, то уже не до сна. Ну да, Киф, в понедельник часов в двенадцать. Будьте на работе обязательно. Все идет так, как и должно. Меня не просят, мне приказывают. Хорошо. А что такое? Да ничего, возможно, наш безопасник подъедет. Помните, мы говорили? Понял, буду. Коротко и внятно ответил я. Как молодые? Помолчав, спросил Зимин. Ну как? Хмыкнул я. По зубам морально съездил всем, забегали. — Это правильно. Все. Отбой. Я убрал трубку в карман и понял, что уже не хочу ни есть, ни спать. Вот такое свинство. Я посмотрел на часы. Около девяти. Ладно, коли ничего не хочу, пойду гляну, как там плаванье. А ну как я там уже на дне морском лежу, и меня раки харчат? Я не лежал на дне морском, и водоросли не оплетали мои ноги. Я стоял на берегу великой реки и солнце начало садиться в ее волны. За спиной был лес, передо мной речная гладь. Светлика нигде видно не было. Убежали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли. Сходил за хлебушком. Присвистнул я и открыл карту. Я не доплыл до Монтрика порядочно, где-то на день пути. Я посмотрел, что находится рядом. Может, куда дойти можно, чтобы хоть у надгробия зафиксироваться? готовить не приведи господь грохнут и все мои труды пойдут коту под хвост оказалось что в часовой доступности от места где я оказался есть только один населенный пункт под названием снейквиль